кот взаймы». Александр Евгеньевич нервно ходил взад и вперед по комнате. «Даша, пойми, ты ведь уже большая девочка, скоро 14 стукнет, а ведешь себя как несмышленыш. Мне твоя мать с восторгом рассказала, что ты в Германии поймала какую-то воровку. Саше, что взять? Она женщина легкомысленная, но ты, я всегда считал тебя вполне разумным существом». «Папа, прекрати» возмутилась Даша. «А что же, по-твоему, мне было делать? Пускай воруют, да?» «Конечно, это не детское дело. Для этого есть охранники, полиция, наконец, а детям там делать нечего». «Еще хорошо, он не знает, как Муську бандит чуть не взял в заложницы», – подумала Даша. Она сегодня пришла к отцу в гости, жила она вдвоем с мамой, и пока жена отца накрывала стол к обеду, Александр Евгеньевич решил немного повоспитывать дочь. «Ты пойми, если соваться во взрослые дела, можно столкнуться с настоящими преступниками». «Пап, а что ты мне предлагаешь? В куклы играть?» «Это было бы куда естественнее для девочки». «Может, мне еще гладью вышивать?» «А что в этом дурного?» «С тоски помереть можно, я же не кисейная барышня». «Папа, пойми, сейчас другое время». «Я ничего не желаю слушать про время. Время для таких девочек, как ты, всегда одинаковое, и не смей больше. Ладно, не буду», – буркнула Даша. Ей было скучно. «Дашенька, Саша, идите обедать», – позвала Людмила Генриховна, жена отца. Наконец-то, с облегчением, подумала Даша и встала. Вообще-то она не любила Людмилу Генриховну, но сейчас обрадовалась ей, как избавлению от нудных нотаций. После обеда Даша посидела для приличия полчаса, а потом решительно поднялась. «Спасибо, мне пора», – заявила она. «Дашенька, посиди еще, ты так редко у нас бываешь», – воскликнула Людмила Генриховна. «В самом деле, Дашка, посиди еще, нам надо кое-что обсудить», – сказал Александр Евгеньевич. «Посиди, ничего с тобой не сделается». «Еще как сделается», – подумала Даша. Я с тоски помру. Но все-таки сила «Какие у тебя планы на лето?» Спросил отец. «Мама сняла дачу». «Да? И кто же там будет жить?» «Мы с бабушкой». «И мама будет приезжать». «И еще мама говорила, что свозит меня в Анталию на недельку». «Видишь ли, мы с Лусенькой собираемся в августе отправиться на теплоходе по Волге и хотим взять тебя. Как ты на это смотришь?» «Нет, папа». «На теплоходе я умру». «Почему это ты умрешь?» возмутился папа. «От скуки», подумала Даша, а вслух произнесла. «Меня на воде жутко укачивает. Все время будет тошнить. Кому это надо?» «Первый раз слышу. не ты, не твоя мама мне об этом не говорили», обеспокоился Александр Евгеньевич. «Папа, ну что ты хочешь, чтобы мама примчалась к тебе сообщением, что меня укачивает на воде?» но «Ну, насколько я знаю», Ты еще никуда ни разу не плавала. Почему? Плавала в прошлом году от речного вокзала. С кем? Со школой. На пропалую врала Дашка. И тебя укачала? Не то слово, так что извини, папа, но на теплоходе я с тобой поехать не смогу. Ну, если так... Подействовала. Облегченно подумала Даша. Мысль провести две недели в замкнутом пространстве с отцом и Людмилой Генриховной приводила девочку в ужас. «Папочка, мне и вправду пора», – взмолилась она. «Ну что ж, пора так пора. Я провожу тебя до метро». «Саша, проводи Дашеньку до дома. Тебе же будет спокойнее», – посоветовала Людмила Генриховна. «Да-да, Люсенька совершенно права. Я провожу тебя до дома». Они вышли и побрели к метро. «Пап, а где твоя машина?» «В ремонте. Будет готова через недельку». «Даша, а почему ты всегда норовишь, как можно раньше уйти?» «Ты не любишь Люсеньку?» «Напрасно. Она прекрасный человек и тебя очень любит». «Нет, папа, ничего такого. Просто, ты же знаешь, у меня всегда много дел по дому». «Да, твоя мать превратила тебя в домработницу». «Папа, как тебе не стыдно? Просто мама очень много работает, а я ей помогаю». «Лучше бы ей бабушка твоя помогала». «Почему надо все взваливать на плечи ребенка?» С пафосом произнес Александр Евгеньевич. «Но бабушка тоже очень много работает, у нее куча учеников. Она на пенсии могла бы больше времени уделять дочери и внучке». «Папа, можно подумать, ты не знаешь, какие теперь пенсии!» Уже с раздражением проговорила Даша. Иногда ей казалось, что отец витает в облаках. «Ну хорошо, не сердись, Дашка». — примирительно проговорил Александр Евгеньевич и украдкой взглянул на часы. — Ты не можешь идти быстрее. — Пап, ты куда-то спешишь? — Да нет, немного смущенно, — ответил Александр Евгеньевич. — О, я знаю, сегодня футбол, — догадалась Даша. — Знаешь, не надо меня провожать до дому, сейчас еще рано, ничего со мной не случится. Иди, пап, домой, наслаждайся своим футболом. — Но как же? — А Людмиле Генриховне... «Скажешь, что я встретила знакомого мальчика, который и проводит меня до дому. Подумаешь, проблема». «Даша, врать нехорошо», – как-то неуверенно заметил Александр Евгеньевич. «Нехорошо, но это ложь во спасение», – утешила отца Даша. «Иди, иди, папа. Футбол для мужчин – святое дело. Все, пока». Она чмокнула отца в щеку, помахала ему рукой и побежала к метро, а Александр Евгеньевич – облегченно вздохнул и поспешил домой, к телевизору. Ему по было нелегко с дочкой. И чем дальше, тем больше. Даша с удовольствием спустилась в метро. И первый кого она увидела, войдя в вагон, был ее закадычный друг и одноклассник Петька Квитко. «Петька, привет!» «Привет, лавре Ты откуда?» «У папы была». «Ну и как?» «Воспитывал». «Ага, понятно. Петь, а ты чего такой?» «Какой?» «Как в воду опущенной?» «Понимаешь, Лаврецкая, я у бабок был». «У каких бабок?» «Не поняла Даша». «Но у меня есть бабушка по отцу и прабабушка». «Даже и прабабушка, очень старенькая». «Да я бы не сказал, она еще вполне бодрая, но...» «Что, крыша поехала?» «Вроде того, она уверяет, что у них в квартире барабашка поселился». «Барабашка? А в чем это выражается?» Ну, стуки там у них какие-то, звон цепей, скрипы, писк. — Писк? Так это, скорее всего, у них мышь завелась, а не барабашка. Надо туда кошку запустить и все дела. — Думаешь? А может, правда, я как-то не подумал, — обрадовался Петька. — А ты что решил, в барабашку, что ли, поверил? — Нет, ну ты же знаешь, у меня научное мышление. Я просто подумал, что бабки из ума выжили. — А где кошку возьмем? — Как где, у Муськи ясное дело. У нее же теперь два кота, Кукс и Бомжик. А она даст? Она ж на них помешана. Под мою ответственность даст. Слушай, Лаврецкая, давай прямо сейчас мотанем к ней и отвезем бабкам котяру, а? Можно, только надо позвонить сначала, а то вдруг Муська на выходные за город умотала. Они выскочили из вагона и побежали искать автомат. Муся оказалась дома. «Мусечка, ты нам одного кота дня на два не одолжишь?» попросила Даша. «Кота? Зачем?» «Понимаешь». И Даша объяснила Мусе, зачем им понадобился кот. «Кукса точно не дам, да он и не станет мышей ловить, обленился очень. А бомжика, пожалуй, бери. Только Даша под твою ответственность, ты же знаешь, у него трудная судьба». Кот бомжик. Достался Мусе от хозяина, Не без ее помощи арестованного за тяжкие преступления. Мусечка, да куда он оттуда денется? Петь, они на каком этаже живут? На десятом? Куда он с десятого этажа денется? С десятого он запросто может упасть в окно. Запаниковала Муся. Мусь, ты что? Такая холодрыга стоит, хоть и май. Кто сейчас окна-то открывает? В квартирах ведь уже не топят, убеждала Даша старшую подругу. «Это верно!» – согласилась Муся. «Ладно, приезжайте!» «Порядок!» – сказала Даша, повесив трубку. «Айда к Муське!» Муся открыла им дверь, держа на руках бомжика. Даша видела его впервые. Когда разыгралась эта история, она была в Германии. Примечание. Секрет бабушкиной коллекции. Конец примечания. «Какой красавец! С ума сойти!» таша протянула руку, чтобы почесать кота за ушком, и он тут же громко замурлыкал. «Он тебя сразу признал, не без ревности», — заметила Муся. «А как вы его собираетесь вести?» «Да так, на руках», — сказал Петька. «Нет, так нельзя, он убежит. Я сейчас дам вам корзинку, мы в ней кукса на дачу возим». Она достала с антресолей довольно объемистую корзинку с крышкой, изнутри обшитую мягкой материей. Это папа специально для кукса сделал. Ой, бедный бомжик, опять на новое место поедет. Это для него будет травма. Ой, да ничего твоему котяре не сделается. Петька уже начал терять терпение от этих телячьих нежностей. Не зря же его хозяин бомжиком прозвал. Да не бойся, Мусь, думаю, завтра к вечеру мы его тебе вернем. Главное, чтобы он мышь вспугнул, она учует кошачий запах и сама уйдет». «Ладно», – вздохнула Муся, – «берите». Она посадила бомжика в корзину и закрыла крышку. «Даш, ты только по дороге разговаривай с ним, чтобы ему не так страшно было». «Ладно», – засмеялась Даша, – «я ему стихи читать буду». «Он у тебя стихи любит?» «Ой, подожди, возьми с собой пакетик вискос, он обожает сухой вискос». «А Киттикэт не любит», – осведомился Петька, – «в рот не берет», – вздохнула Муся. А тяжелый котяра, пожаловалась Даша, неся корзину с котом к метро. «Давай я понесу», — предложил Петька. «Но я же обещала. Ерунда. Какая разница ему, кто его прет. А в метро, так и быть, поставлю тебе на колени. Давай, давай. Ого, и вправду нелегкий, а муська на нем просто помешанная». Наконец они добрались до большущего дома на Можайском шоссе. Один этот дом занимал целый квартал. «Петь, а может, надо было спросить твоих бабок?» Спохватилась Даша. «Вдруг они против будут?» «Нет, не будут. Они животных любят. И потом, это же для дела...» Петька позвонил в дверь три раза. «Кто там?» Донесся из-за двери старческий голос. «Бабусь, это опять я. Петенька, ты забыл что-нибудь, милый?» «Ага, бабусь, забыл. Открывай скорее». Дверь распахнулась. На пороге стояла сухонькая старушка в красной вязаной кофте, поверх теплого халата и в валенках. «Ой, Петенька, кто это с тобой? Подружка?» «Ага, бабуся, это Даша Лаврецкая, мы с ней в одном классе учимся». Внезапно из корзины донеслось протяжное мяу. Старушка сплеснула руками. «Вот-вот, теперь котом мяучит, это он, барабашка, а ты мне не верил». «Да нет, что вы, это кот!» — воскликнула Даша и открыла корзину. Но оттуда никто не появился. Тогда Даша сама достала бомжика. «Ой, какой красивый котик! Это чей же? Твой, деточка?» обратилась старушка к Даше. «Нет, бабусь, это одной нашей подруги кот. Мы его у нее взаймы взяли. Пусть побудет у вас до завтрашнего вечера. Думаю, поймает он вашего барабашку. Очень любит мышей ловить. Бабусь, а где баба Маня?» «К соседке пошла, в карты играть». «А, понятно. Ну, давай мы его в кухню запустим. Иди, иди, хороший, усатый-полосатый», — приговаривал Петька. «Да вы заходите, заходите в комнату», — приглашала старушка. «Я вас сейчас пирогом с вареньем попотчу и чайку поставлю. Я мигом». Старушка скрылась на кухне. «Петь, а это бабушка или прабабушка?» — прошептала Даша. «Пробабушка. Бабка у меня еще ого-го». «А как ее зовут, твою прабабушку?» «Елена Константиновна, а бабку Мария Львовна или Баба Маня». «Поняла». «Петенька, пойди сюда, милый», – донесся из кухни голос елена константиновна «Я сейчас». Петька кинулся в кухню и вскоре вернулся с большими чашками в руках. «А может, мы лучше на кухне чаю попьем?» – спросила Даша. «Нет, бабки мои не признают этого. В кухне никогда не едят». Петька аккуратно расставил чашки на столе и опять скрылся на кухне, но через минуту вернулся с каким-то странным выражением лица. «Даш, а котяра-то удрал?» «Как удрал? Куда?» – завопила Дашка. «На балкон вылез и на соседний подался. Так бежим к соседям, нельзя его упускать, Музька нас убьет». Они выскочили на площадку и принялись звонить в дверь соседям, но им никто не открыл. «Надо попытаться его приманить», — сказала Даша и побежала на кухню, где на маленьком диванчике сидела огорченная прабабушка. «Надо было окошко-то прикрыть, а то Манечка все открытым его держит. Петенька, молочка налей котику, может, он и прибежит». Петька распостался на животе, заглядывая под перегородку между балконами. Потом вскочил и попытался заглянуть на соседний балкон, но тщетно. «Кис-кис, кис-кис!» – звала Даша. «Вот что, Лавре, я сейчас туда перелезу!» – заявил Петька. «А ты меня подстрахуй!» «Как? Петька, не вздумай! А если ты свертишься?» «Нифига! Все отработано! Я дома сколько раз так лазил, когда ключи терял?» Петька схватил кухонный стул, поставил его на балкон возле перегородки и вскочил на него. «Петька!» – ахнула Даша. Но он уже закинул ногу на соседний Балкон. «Петечка, держись!» – прошептала Даша, замирая от ужаса. Сама она боялась высоты. Но вот Петька уже исчез на соседнем балконе. «Котик, бомжик, иди ко мне!» – услышала она Петькин голос. чфу Черт бы тебя побрал!» «Что там? Он на следующий сиганул!» – объяснил Петька. «Лавря, подай стул!» Даша схватила стул и подала Петьке. «Петечка, осторожнее, умоляю! Может, не надо, а?» «Бог с ним, с котом, он потом обратно прибежит». Но Петька, охваченный азартом, уже ее не слушал. Он перемахнул на следующий балкон. Дальше ходу коту уже не было. Петька схватил его и тут же подумал, а как же он полезет обратно с котом на руках? Ничего не выйдет. И тут его осенило. Хорошо бы только хозяева дома были. Он осторожно заглянул в окно и обмер».